Студия «Ардис» представляет Аудиоспектакль по мотивам повести «Братьев Стругацких» Понедельник начинается в субботу Сказка для научных работников младшего возраста Сценарий Екатерина Литвиновой Режиссер Михаил Богдасаров Композитор Анна Музыченко Роли исполняют Александр Иванович Привалов Саша Молодой человек, приятный голос, способный не надоесть за долгое повествование. Антон богдасаров Это я. Роман Оэра Оэра. Уверенный в себе жизнерадостный молодой человек. Олег Масленников. Подожди-ка, притормози. Вон, Эдик идет. Помнишь Эдика? Эдик Амперян. Ровесник Оэры Оэры. Говорит неизменно, негромко и вежливо. Сергей Погосян. Вы, главное, не беспокойтесь. Тут у нас забавно, ну все будет в полном порядке. Витя Корнеев. Резок. Иногда до хамства. Но никогда не срывается на крик. Настоящий мужик. Иван Литвинов. Пошел к черту. Янус Плоектович Невстроев. Двуликий. А Янус и У Янус. В обеих ипостазиях начальник, но У Янус к тому же все знает. Александр Литвинов. Груздев. «Не будем решать этот вопрос сейчас». Зеркало также говорит голосом Януса Плуэктовича. Кристоболь хозевич Хунта. Аристократ во всем. И в речи в первую очередь. Владимир Самойлов. «Но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь». Фёдор Симеонович Киврин. «Очень добрый, мудрый и жизнелюбивый человек». Михаил Багдасаров Это хорошо, это здорово! Вы молодец, голубчик! Амвросия Амброзович выбегала Просторечен, голос базарный, крикливый Чуть ли не единственный абсолютно отрицательный персонаж в повести Дмитрий Филимонов Есть у вас, товарищи, эдакий нездоровый, значит, скептицизм Я бы сказал, это к недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. Модест Матвеич Комнаедов. Административный кошмар воплощение всех администраторов. Речь Кандовая не всегда грамотная. Вячеслав Герасимов. В таком вот аксепте. Вы здесь что делаете? Найна Киевна-Горыныч. Настоящая баба-яга. Ирина Чапиженко. Пожалуйста, пожалуйста. Корми тут вас за пожалуйста. Щука. Екатерина Литвинова. Дай же ты мне покоя, ненасытная. Сколько можно? Чуть успокоюсь, проснусь отдохнуть да подремать. Тащит! Сотрудница «Ничего». Она же Стелла. Она же «Женщина будущего». Наталья Щербакова. Что же это будет? Саша, я боюсь. Сотрудник: Ни и чего, он же Луи Седловой, он же человек будущего, он же Мерлин. Владимир, поленится. Вы заметили, Цэры, какие стоят погоды? Сотрудница: Ни и чего, она же телефонистка, она же женщина будущего, она же малыш из будущего. Алла ЧОВЖИК. Сашинцы, ты, говорят, дежурный сегодня? Я к тебе потом забегу в зал Сотрудник чего он же Кот Василий Он же Человек Будущего, он же Попугай Фотон Иван Забелин <музыка> У царя, у царицы был один сын М -м -м -м -м, Дурак, естественно Фух. Итак, спектакль начинается Часть первая. Суета вокруг дивана. Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес. Солнце садилось уже который час, всё никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Справа из леса вышли двое – Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Один просунул в машину смуглое, горбоносое лицо. Вы нас не подбросить это Соловца. Давайте, садитесь. Благодетель. Много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. До Соловца километров 10. Ну, да, или немножко больше. Дорога, прав не важна. Для грузовиков. Дорога вполне приличная. Мне обещали, что я вообще не проеду. По этой дороге даже осенью можно проехать. Лето сухое, все подсохло. Под Затонью говорят дожди. Кто это говорит? Мерлин говорит. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. Фабрика Клары Цеткин. – Вы из Ленинграда? – Да. – Путешествуете? – Путешествую. А вы здешние? – Коренные! В Соловце будете останавливаться? – Конечно. Я в Соловец еду. Mm. Подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас точка рендеву. <связь> – А кем вы работаете? – Я программист. <связь> – Колоссально! Программист! Нам нужен именно программист! Слушайте, бросайте ваши институты, пошли к нам! – А что у вас есть? «Алдан-3». Богатая машина. И хорошо работает? Да как вам сказать? Собственно, ещё не отладили. Оставайтесь у нас, отладите. А чем вы занимаетесь? <свяк> как и вся наука. Счастьем человеческим. Понятно. Столичный город и приличная зарплата. От добра добра не ищут. Да нет, я пощутил. Не надо. Не надо мерить на деньги. Это он так шутит. интереснее, чем у нас, вам нигде не будет. Но мы еще поговорим на эту тему. А вы долго проводите в Соловце? Два дня максимум. Вот на второй день и поговорим. Лично я вижу в этом перс судьбы. Шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены. Лес расступился мы проехали через мост и покатили между картофельными полями. 9 часов. Где вы собираетесь ночевать?» «В машине переночую». «Можно в общежитии? У меня в комнате свободная койка». «К общежитию не подъедешь». «А может быть, трансгрессировать его?» «Ну-ну, это тебе не диван. А ты не Крестобаль, Хунта. Да и я тоже». Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке. «Слушай, из накурнош.» «Правильно!» «На лукоморья его». Ей-богу, я переночую в машине. Вы переночуете в доме на относительно чистом белье. Должны же мы как-то вас отблагодарить. «Не пальцы них же вам совать». <говорит> мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах... Улица была прямая и широкая и называлась Проспектом Мира. Следующий переулок направо. Переулок назывался изящно – Ул Лукоморье. Он был неширок и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты. Стоп! Теперь так. Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою. Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. Ворота были уж совсем феноменальные, как в паровозном депо. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами. Ни НИИЧАВО. Изба на куриных ногах. Памятник Соловецкой старины. На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка. Ул. Лукоморья, Д. номер 13, Н. К. Горыныч. А под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами в крив и вкось «Кот не работает, администрация». Какой код? Комитет оборонной техники? Вы, главное, не беспокойтесь. Тут у нас забавно, ну всё будет в полном порядке. Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня завозились. На воротах усаживался гигантский, я таких никогда не видел, черно-серый разводами кот. Усевшись, он сыто и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить?» Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный. В глубине стоял дом из толстых бревен А перед домом красовался приземистый необъятный дуб Широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющий крышу Слева посередине лужаки возвышался колодезный сруб с воротом Черная древности и покрытый мохом Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез А вот и хозяйка! Поздоровали бабушка Наина Светкиевна!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 Таким вот образом, Наин Киевна, надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позвольте вам представить... Ай, mm. не надо. Сама вижу. Привалов Александр Иванович, 1938, мужской, русский, член в ЛКСМ. Нет, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, Алмазный. «Дальняя дорога, интерес в казенном доме, а позолоти ручку яхонтовая». «Можно звать просто Сашей». «И где же я его положу?» «В запаснике, конечно». А отвечать кто будет?» «Наина Киевна». Горбоносый схватил старуху за руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят. «А ежели он что-нибудь стибрит? А он цикать будет?» Знаете, я, пожалуй, поеду Не может быть это речи диван, диван Терпеть не могу так называемых житейских коллизий Ну, все, устроилось, пошли И мы вошли в отведенную мне комнату А расписку, чтоб сейчас же так, мол, и так Принял, мол, то-то и то-то, а -то. такой-то Роман тихонько взвыл Располагайтесь, будьте как дома А зубы мане не цыкают? Не цыкают. Мебели в комнате было немного. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван. Да, диван. На другой стене была вешалка с какой-то рухлядью. В комнату вдавалась русская печь, Я а напротив делаю. в углу висело большое мутное зеркало в облежьей раме. Вы еще дуб запишите. За окном был дуб, а больше ничего не было. На подоконнике лежала пухлая засаленная книга. Я бездумно полистал ее. Скорее бы все кончилось, и можно было лечь и заснуть. Ну, вот, формальности окончены. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Завтра вы, наверное, не уедете. Завтра? Вряд ли. Скорее всего, послезавтра. Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди. Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь. Не стану я цыкать. Я спать стану. о И ложись, и спи. Денежки вот только заплати и спи. Сколько с меня? Рубль положим за помещение, полтинничек за постельное бельё. Моё оно, не казённое. За две ночи выходит три рубли. А сколько от щедрот накинешь?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 «Ровно рублик. Ты выйди во двор, прогуляйся, а я постелю». Я вышел. Присел под дубом на вросшую в землю скамеечку и закурил. Бесшумно появился кот. Быстро вскарабкался на дуб и исчез в тёмной листве. На голову мне посыпался мусор. «Чтоб тебя, — сказал я вслух и стал отряхиваться!» Из дому вышла старуха. Я вернулся в комнату.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 Повалился на подушку И сразу заснул Не хрипи Ты можешь не хрипеть? Могу Такише ты Хрипунец Утренний кашель курильщика. <как <как <entwickelt> да, все равно он спит. Да <как> он такой. Откуда свалился? А почем, я знаю. <как> <как> да, да, да. Ну, просто, я Я проснулся посреди ночи от того, что в комнате разговаривали. «Опять соседи мне спится», — подумал я с просонья. Схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то шумом оброшилось и стало тихо. Я сел. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшие с вешалки. «Бабка голову оторвет», — подумал я и вскочил. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Бабка зарычала и заворчала, и я осторожно вернулся на диван. «Утром встану пораньше и всё поправлю как следует». Я лёг на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется. Хочется... Есть. я яй яй подумал я, может быть, в машине что-нибудь осталось? Нет. Всё, что там было, я съел. Осталась поваренная книга. Как это там… соус пекана, полстакана уксуса, две луковицы и перчик… подаётся к мясным блюдам… как сейчас помню. к маленьким бифштексом А подлость, вот подлость, подумал я, ведь не просто к бифштексам, а к маленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчётливо пахло маленькими бифштексами. Отвлечься бы, подумал я, и взял книгу с подоконника. Это был... Алексей Толстой, «Хмурое утро», открыл наугад. Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотни лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами. Плохо дело, подумал я. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах. Должно быть, пахло омарами. Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели, сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом. Отдуваться мне было нечего, и я принялся цыкать зубом. Ммм. Откушай-ка, батюшка александр Ивановича Откушай, чем Бог послал со мной переслал Что вы, что вы, Наина Киевна Зачем же было так беспокоить себя? Кушай, батюшка, кушай, наздоровится Я съел все Это была горячая картошка с топленым маслом Наина Киевна, вы меня спасли от голодной смерти Поел Великолепно поел. Огромное вам спасибо. Вы представить себе не можете... Чего тут не представить-то. Поел, говорю, ну и давай сюда тарелку. Тарелку, говорю, давай. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Корми тут вас за пожалуйста. Я могу заплатить. Заплатить, заплатить. А ежели за это и не платят вовсе. И нечего врать было. Как это врать? А вот так и врать Сам говорил, что цикать не будешь Она скрылась за дверью Странная какая-то бабка Может, она вешалку заметила? Покатаюсь, поваляюсь И ваш кино весца поешь И тут меня осенило Что дверь перед сном я запирал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 который называется холботом, потому что он пуст и протянут, как труба. Хладяя от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешал, как моему удивлению, висело на месте». И, к моему удивлению, мне опять хотелось есть. О, ты бред какой. Вскоре очи сии ищу отверзок. Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало. Я встал и на цыпочках подошёл к нему. В мутном стекле отражалась занавеска, Угол печи и вообще много вещей. Но меня в нем не было. В чем дело? Есть вопросы? Кто это говорит? Я заглянул за зеркало. Там было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Зеркало разделилось, и в нём появилось моё отражение. Заспанная, встревоженная физиономия. Я подошёл к окну и выглянул. За окном никого не было. Не было даже дуба. «Всё-таки я сплю», — спокойно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрёпанную книгу. В прошлом сне это был третий том хождений по мукам. Теперь на обложке я прочитал… и карпов, творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники. Пол вдруг качнулся под моими ногами, изба заколебалась как лодка на волнах, двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога. Пол круто накренился, и я почувствовал, что падаю. Ну-с, так. В некотором было царстве, в некотором государстве жил-был царь. А по имени, ну, в конце концов, не важно, скажем... Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиною к нему стоял в глубокой задумчивости кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и слегка сутулясь пошел в сторону от дуба. Дурак, естественно. Фу, отчаянное положение Ведь кое-что помню Есть еще такая болезнь Склероз Склероз приводил его в бешенство Я лежал животом на подоконнике И млея смотрел, как злосчастный Василий Бродит около дуба, то вправо, то влево Бормочет, откашливается Подвывает, мучит Становится от напряжения на четвереньки Словом, Мучиться несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен. Ни одной сказки ни одной песни он не знал больше, чем наполовину, но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, японские, китайские и африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. В конце концов, он совершенно изнемок, сел на хвост, взял гусли под мышку и на трёх ногах медленно уковылял по мокрой траве. Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчётливо помнил, что в последний раз это было творчество душевнобольных, но подобрал я и положил на подоконник раскрытие преступлений А. Свенсона и О. Венделя.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 А в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце. Я протёр глаза, посмотрел в окно. Дуб был на месте. Посмотрел на вешалку. Вешалка тоже была на месте. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь, щекода была на месте, и вышел в прихожую. алло это кто А кого вам надо? Это из-за Что? Я говорю, это изба на курногах или нет? Кто говорит? Да, изба. Кого вам нужно? Ух, дьявол, примите телефонограмму, записывайте. Одну минуту, возьму карандаш и бумагу. Ух, дьявол. Слушаю вас. Телефонограмма номер 206. Гражданки Горыночная и Киевне. Не так быстро. ки Дальше. Настоящим предлагается вам прибыть сегодня, 27 июля, всего года, полночь, на ежегодный республиканский слёт. Записали? Записал. Первая встреча состоится на Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом. За свой счёт подпись начальник канцелярии ХМВ. Кто? Ви. ХМВи. Не понимаю. Ви, вы что, начальника канцелярии не знаете? Не знаю. Говорите по буквам. Ябольщина. Хорошо, по буквам Вервольф, Инкуб и Бикус Краткий. Записали? Кажется, записал. Получилось Ви. Кто? Ви. Не понимаю. Владимир. Иван. Иван Краткий. Так, повторите телефонограмму. Настоящим предлагается вам прибыть сегодня, 27 июля сего года, в полночь, на ежегодный республиканский слёт. Первая встреча состоится на Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом за свой счёт. Подпись начальник канцелярии хм ХМВИ. Правильно. Передала Анучкина. Кто принял? Привалов. С приветом, Привалов. Давно служишь? Собачки служат. Я работаю. Ну-ну, работай. На слёте встретимся. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Воображение моё было возбуждено. Я ещё не знал, как развернуто события но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них. Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-первертышем. Она по-прежнему лежал на подоконнике и была теперь последним изгнанником Олдриджа. с говорящим зеркалом и цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определённый интерес, как русалки могут лазить по деревьям. Хотя, с другой стороны, чешуя. Я направился к колодцу. Я крутил ворот и смотрел на свой усталый, запылённый москвич. Надо будет воды долить в радиатор, подумал я, и вообще, какая-то бодия тяжелая. Я поставил ее на сруб. Опять на рынок поволочешь? Из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Дай же ты мне покоя, ненасытная, сколько можно? Чуть успокоюсь, проснусь отдохнуть да подремать. Было очень странно смотреть, как она говорит Совершенно как щука в кукольном театре мала, Она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть В неприятном несоответствии с произносимыми звуками И воздух мне вреден Видите ли? Ой, кто это? Я Я намеревался слегка помыться Помыться? А я думала, опять старуха Не вижу я, старая А кто ж ты будешь? Турист. Ах, турист. Ну, что просить ты -то будешь? Только попроще чего. А то просит телевизоры какие-то, транзисторы. Один совсем обалдел. выполни говорит за меня годовой план на лесопилке. Года мои не те, дрова пилить. Ага, а телевизор вы, значит, всё-таки можете? Нет, телевизор не могу. И этот... Комбайн с проигрывателем. Не могу. Не верю я в них. Ты чё-нибудь попроще? Сапоги, скажем, скороходы? Или шапку-невидимку? Да вы не беспокойтесь. Мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу. Вас как? Бросить или в бадье? Бросай, служивый, бросай. До свидания. Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване, но стоило тряхнуть головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной холодной водой, залил радиатор и побрился. Хотелось есть. И надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота. Я вышел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флажками в руках. За ним, шагах в десяти с натужным ревом, полз большой белый масс с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано «Огнеопасно». Справа и слева от нее также медленно катились красные пожарные газики. ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденевший сердце. И тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. «Телели, телели, от дракона повезли!» «Повезли, родимого!» Я обернулся. Позади стояла пригорюнившись Наина Киевна с кошелкой, наполненной синими пакетами сахарного песку. Повезли. Каждую пятницу возят Куда? На полигон, батюшка Все экспериментируют Делать им больше нечего А кого повезли, Найна Киевна? То есть как-то кого? Сам не видишь, что ли? Найна Киевна, вам тут телефонограмму передали Это от кого же? От ХМВИЯ А насчет чего? У вас слет какой-то сегодня На Лысой горе Форма одежды парадная Вот хорошо-то, А насчет членских взносов там ничего не говорили? В каком смысле? Ну что, мол, надлежит погасить задолженность с 1700 Ничего такого не говорилось Ну и хорошо, а с транспортом как? Машину подадут или что? За свой счет Ах, скопи-домы, метлу в музей забрали Ступу не ремонтируют Взносы дерут по 5 рубликов на ассигнации, а налыцую гору за свой счет. Счет-то немалый, батюшка. Я потер руки и пошел своей дорогой. Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. В центре города оказалась обширная площадь. Почтамт я обнаружил здесь же.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 Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Улица, понижаясь, круто заворачивала направо. У поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки. Дуло её было забито землёй и окурками. Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем. Затем перешёл на другую сторону и побрёл обратно. «Интересно, куда девался тот грузовик?» Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы. И тут обнаружил небольшой, но очень странный дом, стиснутый между двумя угрюмыми кирпичными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазаны мелом. Дверей же в доме вообще не было. Вывеска, которую обычно помещается рядом с воротами или рядом с подъездом, висела здесь прямо между двумя окнами. На вывеске было написано: АН СССР -ничаво". ни и чего, ни и чего. Научно-исследовательский институт чего? В смысле, чего? Чрезвычайно автоматизированной вооруженной охраны Чёрных ассоциаций Восточной океании. Изба на Курнагах – музей этого самого ничего. Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. А ведь прав был Горбонос и Роман. Здесь у них очень, очень и очень интересно. Я отправился домой на Лукоморье. Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевёртышем. Однако в ней что-то застопорилось. Я попытал счастье с зеркалом, но зеркало отражало всё, что угодно, и молчало. Тогда я лёг на диван и стал лежать. Я вышел в прихожую и снял трубку. Алло? Алло! Нажмите кнопку! «Перезвоните с другого автомата». Я повесил трубку. Скучно, подумал я, одиноко, и лампочка тусклая, пыльная. Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге. Дивана не было. Всё остальное было совершенно по-прежнему. Стол и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка. И книга лежала на подоконнике точно там, где я её оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное бельё, аккуратно сложенное под вешалкой. И тут что-то изменилось в доме. Оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вновь вышел в сене и открыл дверь. Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты с поднятым воротником и шляпе. «Прошу прощения, Александр Иванович. Не могли бы вы уделить мне пять минут для разговора?» «Конечно. Заходите». Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал. «Извините, может быть здесь? А то у меня беспорядок и сесть негде». «Как негде? А диван?» «Что диван?» «Ах, вот как Понимаю, жаль. Ну что ж, извините». Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям. Туалета Куда вы? Вы не туда? Ах, да-то безразлично И скрылся за дверью Я машинально зажег ему свет Постоял немного, прислушиваясь Затем рванул дверь В туалете никого не было Я осторожно вытащил сигарету и закурил Диван, подумал я «Причем здесь диван?» Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет, была скатерть-самобранка, были шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце, а чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат. Диван — это нечто прочное, очень обыкновенное. В самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном? Вернувшись в комнату, я сразу увидел маленького человечка Он сидел на печке под потолком, скорчившись в очень удобной позе У него было сморщенное небритое лицо и волосатые уши Здравствуйте Добрый вечер Извините, пожалуйста, занесло мне сюда, сам не понимаю как Я насчет дивана Насчет дивана вы опоздали Вифо Маленький человечек неуклюже заворочился Пачкаясь в милу Подобрался к краю лежанки И неловко оттолкнувшись Нырнул головой вниз У меня ёкнуло внутри Но он повис и в воздухе И стал медленно опускаться Судорожно растопырив руки и ноги Приземлившись на четвереньки Он сейчас же встал И вытер рукавом мокрое лицо Ой Совсем старик стал Лет сто назад или, скажем, при Ганзасте За такой спуск меня лишили бы диплома, будьте уверены, Александр Иванович Простите за нескромный вопрос Причем здесь диван? Кому он понадобился? Непростительная самонадеянность Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью «Когда такие гиганты?» Он стал <с кланяться, <с прижимая к сердцу бледные лапки «Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю» Он приблизился к печке и боязливо поглядел наверх «Старый я, старенький» «А может быть, вам было бы удобнее через... Тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался» батенька» Так это ж был хунта Что ему, просочиться через канализацию на десяток лье? Диван он с собой взял или трансгрессировал? Не знаю Дело в том, что он тоже опоздал Опоздал? Невероятно Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Ильич. Простите великодушно Он с видимым усилием прошел сквозь стену И исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. «Ай да диван! Это тебе не говорящая кошка? Это что-то посолиднее? Какая-то драма? Может быть, даже драма идей? А ведь, пожалуй, придут ещё опоздавшие. Наверняка придут. Где-то я видел веник». Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжёлое зацепилось за веник. и выкатилась на середину комнаты. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся. В комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отполированный и тёплый на ощупь. Я повернул его, чтобы посмотреть с торца, и в ту же секунду... Почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Всё перевернулось перед глазами. Я прибольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашенно, не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке лампочку. рубчатые следы своих ботинок. «Однако, — подумал я вслух, — не просочиться бы в канализацию. Лучше цилиндрик этот не трогать. Лучше чем-нибудь прикрыть, и пусть стоит». Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндрик. «Напрасно вы это сделали, Александр Иванович!» «Что именно?» Я имею в виду Ом Клайдет. В комнате никого не было и говорила не зеркало. Не понимаю, о чем речь. Я говорю про Ом Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Ом Клайдет, или, как вы его называете, волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения. Потому и накрыл. Да вы заходите, товарищ, а то как-то очень неудобно разговаривать. Благодарю вас. Прямо передо мной неторопливо сконденсировался давешний незнакомец в кремовом плаще. Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас? Отнюдь. Прошу вас, садитесь, будьте как дома. Вы, вероятно, опять насчет дивана. Дивана, увы, нет. Мне не хотелось бы называть имена, но я думаю, даже вам... как вы недалеки от всего этого, ясно, что вокруг дивана возникла нездоровая суета. Некто, спеша и нервничает, теряет здесь Умклайдет, и Умклайдет становится центром сферы событий, в которые оказывается вовлеченным человек, совершенно к он им не причастный. А в таких случаях совершенно необходимо воздействие Как-то нейтрализующее вредное влияние. Впрочем, я не намерен более мешать вам и попрошу у вас разрешения откланяться. Ну что вы, не уходите! Мне так приятно беседовать с вами. У меня к вам тысячи вопросов. Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович. Но вы утомлены, вам необходимо отдохнуть. Тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Я видел, как незнакомец начал бледнеть, бледнеть и медленно растворился в воздухе. Я кое-как расстелил матрас на полу и моментально заснул. Проснулся я резко, сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках и полосатой гавайки на выпуск. Он парил над цилиндриком и, не прикасаясь к нему, плавно помахивал огромными когтистыми лапами. «В чём дело?» «Тихо ты, смертный!» Он прекратил свои пассы и взял цилиндрик с пола. «Эй, приятель, положи эту штуку на место и очисти помещение. А ну, положи, умклодед!» Ночью На надо спать. Может, выйдем во двор? В свои мысли, высшая я, я свободное от вожделения и себе любя. Исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна. Это зеркало сам знаю. Положим кладёт. Чего ты орешь, как больной слон? Твой он, что ли? А может быть, твой? Да, мой. Значит, диван тоже ты уволок? Исуся, не, суйся не в свои дела. «Отдай диван, на него расписка написана!» «Пошел к черту!» И тут в комнате появился некто толстый в полосатой пижаме. «Корнеев? Так это вы воруете диван? Какое безобразие! Немедленно прекратить!» «Идите вы все одна!» «Вы мне это прекратите! Я на вас докладную подам!» «Вы подавайте! Займитесь любимым делом!» «Вы забыли здесь ум кладет!» Молодой человек мог пострадать Я уже пострадал, дивана нет, сплю как собака, каждую ночь разговоры Неслыханное нарушение дисциплины Вы должны жаловаться, а вам, Корнеев, должно быть стыдно Вы сняли тезис? Да нет там никакого тезиса, что вы все сепетите Не хотите, чтобы мы диван воровали? Дайте нам другой транслятор Вы мне это прекратите Вы читали приказ о изъятии предметов из запасника Вам известно постановление ученого совета? Мне известно, что понедельник начинается в субботу Не разводите демагогию Немедленно верните диван И не смейте сюда больше возвращаться Не верну я диван Эксперимент закончим, вернем Самоуправство «Хулиганство! Нет, вы вернёте диван!» Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстый устремился за ним. Стало темно. В окно снова забарабанил дождь. Я улёгся. На полу было жёстко, тянуло холодом. «Будет мне завтра от старухи!» Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Существует, вероятно, некий предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. И я стал делать зарядку. Товарищ Горейныч, весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. Что? Это за дверь? А, тут вход в музей. А это телефон. А, -а, -а. а где же знаменитый диван? В музее? Нет, тут должен быть запасник. Это здесь. Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий, худощавый старик, с великолепно снежно-белой сединой, чернобровой и черноусой, с глубокими черными глазами. Увидев меня, я стоял в одних трусах, руки в сторону ноги на ширине плеч. Он приостановился. «Прошу прощения». Я побежал к своим джинсам. В комнату вошли четверо, угрюмый корниев, Небритый с красными глазами, смуглый горбоносый Роман, который подмигнул мне, сделал непонятный жест рукой и отвернулся. Седовласый, которого я не знал, и ночной толстяк. Теперь он был в чёрном лоснящемся со спины костюме. Вот этот диван. Это не диван, это транслятор. Для меня это диван. Диван мягкий, полуторный, инвентарный, номер 1123 Вот он у вас влажный, Корнеев. Таскали под дождем, а теперь считайте. Пружины прожавели, обшивка сгнила. Ценность данного предмета заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет. Вы мне это прекратите, Роман Петрович. Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться. Это прибор, с ним работают. Этого я не знаю. Я не знаю, что за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают. Мы тоже знаем. Вы это прекратите. Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду? Я имею в виду, что это не есть диван. Или в доступной для вас форме это есть не совсем диван. Это есть прибор. Имеющий внешность дивана Я попросил бы прекратить эти намеки Насчет доступной формы и все такое Давайте каждый делает свое дело Мое дело прекратить разбазаривание И я его прекращаю Так, я беседовал с Крестоболем Хозяевичем И с Федором Симеоновичем Они полагают, что этот диван-транслятор Представляет лишь музейную ценность В своё время он принадлежал королю Рудольфу Второму, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, года два назад, если память мне не изменяет, уже выписывали серийный транслятор. Кто его выписывал? Вы не помните, Модест Матвеевич? Одну минутку, одну минуточку. Транслятор двухходовой. ТДХ 80 ей китежградского завода по заявке товарища Бальзама. Бальзама работает на нем круглосуточно. И барахло это ТДХ избирательность на молекулярном уровне. Да, да, да, да, да. Я припоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кривая селективности не гладкая. Да. Ам Этот э, диван Ручной труд безоткасен Конструкции льва Бен Бецалеля Бен Бецалель собирал и отлаживал его 300 лет Вот, вот как надо работать Старик А все делал сам Все Они помолодели пробыв час в воде И вышли из нея Такими же красивыми Розовыми Молодыми и здоровыми Какими были в двадцать лет? Вот именно. Зеркало говорило голосом Седовласова. Седовлас и досадливо поморщился. Не будем решать этот вопрос сейчас. А когда? В пятницу. В ну, ученом совете. Мы не можем разбазаривать реликвии. А мы что будем делать? Видел я сам, как, подобравши черные платья, Седовласы, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечо и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало. Так, вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы, вы пока воздержитесь от посещения музея. С этими словами он вышел из комнаты через дверь. Добились своего. Разбазаривать не дам. Разбазаривать? Вас отчетность беспокоит. Лишнюю графу вводить не Вы это прекратите. Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия. В таком вот аксепте. А вы здесь что делаете? Почему это вы здесь спите? Я... Вы спали на диване. Вам известно, что это прибор? Нет, то есть теперь известно, конечно. Модест Матвеевич, это же наш новый программист, Саша Привалов. А почему он здесь спит? Почему у него в общежитии? Он еще не зачислен. Тем более. Значит, пусть спит на улице. Вы это прекратите. Есть общежитие, есть ястиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музеях, вы откуда? Из Ленинграда. Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж? Пожалуйста. Мадесс Матвеевич, вы совершенно правы. Непорядок. Но сегодня он будет ночевать у меня. Это другое дело. Это, пожалуйста, в таком вот аксепте. И вышел. Ну их всех к черту. Сегодня же ночью опять уточу. <соскоп> Спокойно. Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил, какой это Янус? Ну? Но... Это же А. Янус. Откуда ты знаешь? Огромный опыт. А главное, у Януса вызвал Келдыш. Он вчера улетел и еще не вернулся. Понял? Расхититель музейных ценностей. Слушай, ты меня спасаешь. Дело в том, Саша, что у нас идеальный директор. Он един в двух лицах. Есть А. Янус Полуэктович и У. Янус Полуэктович. У. Янус – это крупный ученый международного класса. Ну, что же касается Аянуса, то это довольно обыкновенный администратор. Близнецы? Да нет, это один и тот же человек, только он един в двух лицах. Mm, ясно. Ничего, Саша, скоро все узнаешь. То есть? Нам нужен программист. Мне очень нужен программист. Всем нужен программист. Я прошу без гипноза и всяких там заколдованных мест. Так, он уже догадывается. но я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда, посмотришь наш парк машин и вообще... Вы это прекратите, я в отпуске! Пойдём, пойдём. Мы вышли и сели в машину. В центр. Ну, как тебе у нас? Нравится. Только очень шумно. У Наины всегда шумно. Вздорная старуха. Подожди-ка, притормози. Вон, Эдик идёт. Помнишь Эдика? Я затормозил. Эдик влез на заднее сиденье и радостно улыбаясь пожал нам руки Здравствуйте, Саша! Вот здорово, я как раз к вам иду Куда вы теперь едете? В институт Зачем? Работать? Я в отпуске! Ха -ха. Это неважно Понедельник начинается в субботу, а август, на этот раз, начнется в июле Меня ребята ждут! Это мы берем на себя ребята то абсолютно ничего не заметят С ума сойти, видимо, вам позарез нужен программист Нам нужен далеко не всякий программист Я затормозил возле странного здания с вывеской «НИИЧЕГО» Что это означает? Могу я, по крайней мере, узнать, где меня вынуждают работать? Можешь! Ты теперь всё можешь! Это научно-исследовательский институт чародейства и волшебства Ну, что ж ты стал? Загоняй машину! Куда? Ну неужели ты не видишь? И я увидел. Но это уже совсем другая история.